Минто-сквер, Грейт-Клайв-стрит, Уоррен-стрит, Гастинг-стрит, Октер-Лони-плейс, Плесси-сквер, Асай-террас. Меткое слово «сады» в 1827 году еще не применялось ко штукатуренным домам с асфальтовыми террасами по фасаду. «Кто не знает...»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 которые банкротятся после того, как переведут на своих жен 1100 капитала и удаляются на покой в скромное поместье с жалким доходом в 4000 фунтов. Джос нанял комфортабельный дом второго или третьего ранга на Гиллспойстрит. «Накупил ковров, дорогих зеркал и красивой мебели работы Седанса у агентов мистера Скейпа, недавно вступившего к компаньонам в крупный калькутский торговый дом Фогл, Фейк и Краксмен, в который бедный Скейп всадил семьдесят тысяч фунтов все сбережения своей долгой и честной жизни и где занял место Фейка» удалившегося на покой в роскошное имение в Сасексе. Фоглы давно уже вышли из фирмы, и сэр Хори Фогл будет, кажется, возведен в Перы и получит звание барона Бандана. Вступившего, говорю я, в крупную фирму Фогл и Фейк за два года до того, как она лопнула с миллионным убытком, обрекши половину англо-индийской публики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 В доме не держали. Дворецкий был в то же время камердинером Джоза и напивался не больше всякого другого дворецкого в маленькой семье, питающего должное уважение к хозяйскому вину. При Эми находилась горничная, возвращённая в загородном поместье сэра Уильяма Добина. Хорошая девушка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 за старым мистером Сэдли, который почти не выходил из своей комнаты и никогда не принимал участия в веселых собраниях, происходивших в доме. Много народу приезжала повидать миссис Осборн. Леди Добин с дочерми были в восторге от перемены в ее судьбе и явились к ней с визитом.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 его разнообразными познаниями, которыми Добин без лишнего шума делился с мальчиком, его неизменной любовью к правде и справедливости. Джордж еще не встречал такого человека на своем жизненном пути, а настоящие джентльмены всегда ему нравились. Он страстно привязался к своему крестному,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 «И оттого, конечно, еще пуще важничал и пыжился». Когда становилось известно, что молодого джентльмена ожидают к обеду на Гиллспай-стрит, мистер Джосс обычно вспоминал, что у него назначено свидание в клубе. Нужно думать, что никто особенно не огорчался его отсутствием. В такие дни...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 советникам и помощникам Джоза?» «Мы так редко его видим, что для нас он все равно, что в мадрасе. Заметила как-то мисс Энн Добин в Кемберуэле. «Ах, мисс Энн, неужели вам не приходило в голову, что майор не на вас мечтал жениться?»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 и выдала замуж одиннадцать из них, причем семь сделали очень хорошую партию. Как Хорнби рвет и мечет, потому что его жена пожелала остаться в Европе, а тротер назначен коллектором в Амирапуре. Вот такие или подобные им разговоры происходили обычно на всех званых обедах.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 Почему бы и нашим индийским друзьям не вести своих особых разговоров? Хотя я согласен, что это малоинтересно для людей непосвященных, которым иной раз приходится сидеть молча и слушать. Вскоре Эми обзавелась книжечкой для записи визитов и регулярно выезжала в карете, навещая, Леди Бладаер, жену генерал-майора сэра Роджера Бладаера, кавалера ордена Бани, службы бенгальской армии. Леди Хафф, жену сэра хафа бомбейского генерала. Миссис Пайс, супругу директора Пайса и так далее. Мы быстро привыкаем к жизненным переменам. Карету ежедневно подавали на Гиллспай-стрит. Мальчик с пуговицами вскакивал на козулы и соскакивал с них, разнося визитные карточки Эми и Джоза. В определенные часы Эми и карета появлялись у клуба, чтобы захватить Джоза и увезти его подышать воздухом. Или же усадил в экипаж старика Сэдли, Эмилия возила его покататься по Риджент-парку. Собственная горничная, коляска, книжка для записывания визитов и паж в пуговицах — всё это вскоре стало для Эмилии так же привычно, как раньше, бедность и скука бромптонской жизни. Она приспособилась ко всему этому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 «Она мила» и все такое. Мужчинам, как и всегда, нравилась бесхитростная приветливость Эмилии и ее простые, но изящные манеры. Галантные индийские щеголи, проводившие в Англии отпуск. Невероятные щеголи, обвешанные цепочками усачи, Разъезжающие в бешеном чащихся кебах Завсегдатой театров Обитатели Вест-Эндских отелей Восторгались миссис Осборн, Охотно отвешивали поклон Ее карете в парке И бывали рады, чести Нанести Эмилии утренний визит. Сам лейб-гвардеец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 Майор с удовольствием видел, как ласковое обращение выявляло все лучшее, что было в Эмилии, и как она расцвела с тех пор, как ей стало легче жить. Все, кто ценил Эмилию, отдавали должное здравому суждению майора, если только о человеке, осрепленном любовью,